сами смотрим друг на друга словно люди из другого измерения Нотями долгими дикая страсть плевала на ограничения Законы физики не в силах раскрыть принципы нашего притяжения Ведь глубина твоей души для сердца моего как целая вселенная Ты словно целая вселенная Ты словно целая вселенная Ведь глубина твоей души для сердца моего словно целая вселенная. Ты словно целая вселенная. Ты словно целая вселенная. Ведь глубина твоей души для сердца моего словно целая вселенная. Yeah, okay. Come on. Uh. моя малышка, иди-ка поближе. Ведь я хочу услышать, как нежно ты дышишь, да, что потом будешь либо куда то пониже, а uh. Хотя подожди, тише, тише, тише, тише а, Приятная новость Судя по трекам, мы с тобой стали парою Да, Девчонки видят во мне идеала Прикинь, кто-то видит во мне идеала, бля А ты видишь любимого гада Огромная брюхо, очень трудный характер Голодный и мутный в непонятном состоянии Вечно со своими неадекватными пацанами Да, Твои подруги кричали, я лишний да. Давя на то, что я не симпатичный да. Но ты любишь меня не за мышцы, а за поступки по жизни И за умение мыслить У меня есть кэш, возьми себе новое платье У меня есть кэш, купи дорогое кольцо У меня есть кэш, трать его, трать его, трать его, да Ведь ты всегда была рядом со мной Даже когда не было денег и платьев, да Не было дорогих подарков или кольц, Когда была моим единственным богатством, да Сейчас и так же, просто сейчас у нас есть бабок И мне не впадлу тратить чернила в стихи а. Не впадлу признать, что заплыл за пуйки Снова тону в зеркале твоя, очень милой души Меня согреют твои приливы любви yeah. Часами yeah. смотрим друг на друга, словно люди из другого измерения yeah. Yeah. Ночами долгими дикая страсть плевала на ограничения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 на твоей души для сердца моего, словно целая вселенная исловна целая вселенная Ты словно целая вселенная ведь глубини на твоей души для сердца моего вословна целая вселенная Ты словна целая вселенная Ты словно целая вселенная ведь глубин на твоей души для сердца моего онна целая вселенная.